в связи с тем, что скатился. Я уже собрался уходить, не солоно хлебавши, унося с собой лишь некие новые соображения, когда Краюшкин меня остановил. А все-таки мы вам кое-что дадим. Опять раскрыл ту же папку и вручил мне вот это письмо. Копия. Секретно. Экземпляр номер два ЦК КПСС. Копия. 5 апреля 1975 года номер 784А. А намерение писателя Владимира Войновича создать в Москве отделение международного пен-клуба. В результате проведённых комитетом госбезопасности при Совете министров СССР специальных мероприятий, получены материалы, свидетельствующие о том, что в последние годы Международная писательская организация Пенн-клуб систематически осуществляет тактику поддержки отдельных проявивших себя в антиобщественном плане литераторов, проживающих в СССР. В частности, французским Пен-центром были приняты в число членов Галич, Максимов до их выезда из СССР. Копелев, Корнилов, Войнович исключён из Союза писателей СССР. Литературный переводчик Козовой. Как свидетельствует оперативный материал писателей Войнович, автора опубликованных на Западе идейно ущербных литературных произведений и разного рода политически вредных обращений, в начале октября 1974 года обсуждал с Сахаровым идею создания в СССР отделения Пенк-клуба. Он намерен обратиться в международный Пенк-клуб с запросом Как и на каких условиях можно организовать отделение Пен-клуба в СССР с правом приёма в него новых членов на месте. В качестве возможных участников отделения обсуждались кандидатуры литераторов Чуковской, Копелева, Корнилова, а также лиц, осуждённых в разное время за антисоветскую деятельность: Данеля, Марченко, Кузнецова, Мороза. Войнович считает также что принимать можно будет не обязательно диссидентов, но и молодых писателей, которые заслуживают этого. Таким образом, Войнович намерен противопоставить отделение Пен-клуба Союзу писателей СССР. Характерно, что в плакате под названием Писатели в тюрьме, рассылаемом американским Пен-центром, значится в числе прочих и фамилия Войновича, о котором в пропагандистных целях сообщается, что он заключён в психиатрическую лечебницу, что не соответствует действительности. В настоящее время Войнович стал на путь активной связи с Западом. Имеет своего адвоката, гражданина США Л. Шроттера, ранее выдворявшегося из СССР за сионистскую деятельность. Войнович поддерживает контакт с неким И. Шенфельдом, одним из функционеров польского иммигрантского центра Культура. И с другими антисоветски настроенными представителями эмиграции Стровы, Максимов, Некрасов, Коржавин, Мандель, через которых стремится публиковать свои произведения на Западе, а также постоянно встречается с аккредитованными в Москве и временно приезжающими в страну иностранцами. Парижское издательство Имкопресс в феврале 1975 года выпустило в свет на русском языке Роман Анекдот Войновича: Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. В аннотации к которому сообщается, что это роман о простых русских людях накануне и в первые дни Второй мировой войны, что автор передаёт трагедию русского народа, обездоленного и обманутого своим великим отцом. Роман издан в переводе в Швейцарии и будет издаваться в ФРГ. Кроме того, Войнович вступил в члены так называемой русской секции Международной амнистии, организованной в Москве Турчаниным и Твердохлебовым, являющимися активными участниками антиобщественных акций. В конце января 1975 года Войнович заявил ряду западных корреспондентов, что он не имеет возможности печататься в СССР. В связи с тем, не может обеспечить свою семью с помощью литературного труда, допустил ряд грубых выпадов против союза писателей, сказал, что события, произошедшие в творческой жизни в СССР, обусловили его калейиз с официальной советской доктриной социалистического реализма. Войнович подчеркнул, что он не признаёт полномочия Всесоюзного агентства по авторским правам и сознательно публикует свои произведения на западе. С учётом того, что Войнович скатился по существу на враждебные позиции, готовит свои произведения только для публикации на Западе, передаёт их по нелегальным каналам и допускает различные клеветнические заявления, мы имеем в виду вызвать Войновича в КГБ при Совете министров СССР и провести с ним беседу предупредительного характера. Дальнейшие меры относительно Войновича будут приняты В зависимости от его реагирования на беседу в КГБ председатель комитета госбезопасности Андропов. Не знаю, что думали они, готовы мне этот подарок. Но он, мне кажется, стал достойным украшением нашей оперативной подборки. Во-первых, он мне напомнил о некоторых моих потугах насчёт создания пенк-клуба, не пошедших, впрочем, дальше разговоров. Во-вторых, он показывает, насколько все советские инстанции снизу до верху занимались не только дезинформацией противника, но и друг друга. Я помню уважительные слухи, что КГБ поставляет в ЦК так называемые объективки, то есть беспристрастную информацию. Я в это никогда не верил. Я всегда знал, что феномен советской системы в том и состоит, что низы лгут верхам, верхи не зам и сами от низов требуют лжи. Об этом можно судить даже и по этому письму Андропова. Пытаясь истолковать мои действия в наиболее выгодном для себя свете, он злонамеренность и серьезность моих действий сильно преувеличивает. Хотя я в те времена говорил с разными людьми, не только с Сахаровым, но и с Генрихом Беллем, о создании пен-клуба, мы все пришли к выводу, что дело это нереальное. И на том остановились. У меня был приятель Игнаций Шенфельд, польский литератор, просидевший в советских лагерях 17 лет. До 68-го года мы во время приездов его из Польши встречались несколько раз в Москве, а потом он эмигрировал на Запад, и я о нем долго ничего не слышал. Но в 74-м один единственный раз он позвонил мне по телефону из Германии С советом печатать Чонкина в издательстве не «Люктерхант», а «Шерц», который больше платит. А Андропов из этого звонка сплел преступную связь с польским иммигрантским центром. Но заглянем в конец письма. С учетом того, что Войнович скатился, мы имеем в виду вызвать Войновича в КГБ при Совете Министров СССР и провести с ним беседу предупредительного характера. Если бы имелась в виду только беседа, пусть даже с угрозами, председатель КГБ и член политбюро вряд ли должен был бы об этом кому-то докладывать. Тут важна заключительная строка. Дальнейшие меры относительно Войновича будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ. Вот и это оно и есть. Андропов предупреждает ЦК что меры против меня будут приняты, чтобы потом не было лишних недоуменний. Решить вопрос о вызове в КГБ мог бы кто-нибудь и намного ниже Андропова, а применить против меня специальные меры террористического характера он сам никогда не решился бы. Об этом надо поставить в известность более высокое начальство и разделить с ним ответственность. Доставшаяся мне копия сделана с экземпляра номер 2. Думаю, что номером 2 для Андропова был Михаил Андреевич Суслов. А первый экземпляр был послан человеку номер 1, то есть лично нашему дорогому товарищу Леониду Ильичу Брежневу. Чужие дети растут быстро. Придя к неким доморощенным умозаключениям, я позвонил своему другу, известному юристу, посвящённому в мои поиски. Я спросил его, не считает ли он письмо Андропова косвенным доказательством моей правоты и того, что Андропов готовился к каким-то очень необычным мерам против меня. Мой друг сказал, что письмо интересное, возбуждает определённые подозрения, но доказательством всё-таки не является. Предварительное извещение ЦК доказывает только что мой предстоящий вызов считался важным событием, но может быть лишь потому, что я был к тому времени, как выразилась тогда же немецкая волна, небезвестным между тем человеком. Даже рутинный вызов меня в КГБ мог стать причиной некоего шума на западе, о чём Андропов считал нужным предупредить ЦК. Допустим, согласился я, Но вот Андропов пишет, что дальнейшие меры относительно меня будут приняты в зависимости от моей реакции на вызов в КГБ. Как ты считаешь, это он написал просто так? Или действительно собирался принять меры? И если да, то какие? Но тебя же выгнали из СССР. Разве это не меры? Ты думаешь, меня сразу выгнали? А разве нет? Чужие дети растут быстро. Сколько раз читал про себя в газетах рассказы, как я рассердился, хлопнул дверью и немедленно отчалил на запад. И с тех пор попрекаю всех, кто примеру моему не последовал. А на самом деле, ещё и после отравления меня 5 1/2 лет выпихивали всякими способами. И в числе прочих самыми безобидными были регулярные визиты нашего придурковатого умчисткова который спрашивал меня, почему я нигде не работаю, то есть угрожал обвинением в тунеядстве. На пять почти лет был выключен телефон. Было прокалывание шин и ещё много чего, включая нападения псевдохулиганов. В 1977 году в горах Бакуриани к мне и моему другу физику Вали Петрухину привязались четыре человека, выдававших себя за местных греков. Началось со встречи в Кенкальной, с подчивания вином и с тостами в честь дорогих гостей. Через два дня был затеян спор об идейной ущербности сочинений Солженицына. Оказалось, что греки, живя между скал, творчество Солженицына штудировали и очень внимательно. Через три дня вечером на идеологической почве состоялась драка из которого я вышел со сломанной ногой, но и грекам одного из своих пришлось увести под руки, самому ни тен не мог. Я никогда в жизни не умел, не любил и не хотел драться, а тем более с применением подручных средств. Но эта драка произошла уже после моего отравления в Метрополи, после убийства Кости Богатырёва, после ещё многих событий, которые меня очень ожесточили. Я знал, что передо мной не доморощенные хулиганы, а настоящие бандиты, которые не остановятся перед тем, чтобы искалечить меня и Петрухина или даже убить. И что наше возможное непопротивление на него они, очевидно, очень рассчитывали. Было бы для них подарком, которого они не заслужили. Сюжет драки развернулся очень остро, и нападавшим вскоре пришлось подумать, что дело у них казённое, а головы всё же свои и они с проклятиями удалились в темноту, трое ведя под руки одного. После этого меня физически никто не трогал. Но случались нападения на тех, кто меня посещал, и на тех, кто посещал не меня. Итальянская словистка Сирена Витали побывала в гостях у моего соседа Виктора Шкловского, а когда вышла и села в троллейбус, была стукнута по голове чем-то тяжелым, завернутым в газету. При этом ей было сказано: ещё раз придёшь к Войновичу, совсем убьём. Для того, чтобы вам были более или менее понятны условия моей тогдашней жизни, приведу ещё один документ из своего эпистолярного наследия. Министру внутренних дел СССР Николаю Анисимовичу Щёлокову от писателя Войновича Владимира Николаевича заявление. 14 февраля сего года к моим родителям в городе Арженкидзе Днепропетровской области явился милиционер и потребовал, чтобы мой отец немедленно шёл вместе с ним в милицию. Пока отец собирался, милиционер обшарил глазами всю квартиру, заглянул в комнату, где после сердечного приступа лежала моя мать, и спросил: "Это кто там лежит? Ваш сын?" Затем отец, старик с больными ногами, был доставлен пешком в местное отделение милиции, где начальник отделения и какой-то приезжий в штатском объявили ему, что 3 февраля я пропал без вести и меня по всей видимости нет в живых. Через 2 недели после этого известия мать моя умерла. Теперь я узнал, что сведения о моей смерти работники милиции одновременно распространили и среди других моих родственников живущих в разных городах Советского Союза. Между тем, никаких оснований для беспокойства за мою жизнь у работников милиции не было и быть не могло, хотя бы потому, что 4 и 5 февраля ко мне приходил участковый и уполномоченный и интересовался, на какие средства я живу. О том, что я нахожусь в Москве в своей собственной квартире, было хорошо известно начальнику 12-го отделения милиции и тем шпикам, которые круглосуточно толкутся в подворотне моего дома. Я хотел бы знать, для чего была устроена эта гнуснейшая всесоюзная провокация, и кто был тот недочеловек, который ее придумал? Я требую привлечь этого бандита к ответственности, а если он параноик, то подвергнусь его принудительному лечению как социально опасного. Если я не получу от вас вразумительного ответа в установленный законом срок, Я буду считать, что ответственность за эту провокацию вы взяли на себя. 17 марта 1978 года. Подпись. Ответа я, конечно, не получил. Но мне было сделано много намёков, чтобы убирался по добру по здорову. Намёком был и организованный КГБ вызов из Израиля для меня и ближайших родственников который я и взорвал и выкинул в мусор, позаботившись, чтобы они это отметили. В те времена меня навестила какая-то еврейская активистка с вопросом, не желаю ли я написать какую-нибудь статью для сам издатского журнала «Евреи в СССР». Заодно рассказала, как ее вызывали в КГБ и угрожали, что посадят, если она не убавит своей активности. Я ей сказал, что статью сейчас писать мне некогда. А месяца через 2-3, почему бы и нет, если за это время вас или меня или обоих ещё не посадят. А вас-то за что, посмотрела она на меня, оскорбившись, что я ставлю себя на одну доску с ней. А вас за что, спросил я. Меня, сказала она с большим самоуважением. За то, что я хочу уехать. А меня за то, что я хочу остаться. Но я сильно отвлёкся, прошу прощения и возвращаюсь к моему другу-юристу, который был бывшим свидетелем моей тогдашней жизни, удивился, что я не сразу после отравления уехал, но всё же настаивал на том, что письмо Андропова ничего не доказывает. Ну, собирались принять меры, ну, передумали или отложили на после. Но материалы, которые ты собрал, сказал мне мой друг, приводят к другому, более серьёзному доказательству. Представим себе, что тебя действительно всего лишь вызвали, поговорили, попугали и отпустили. Но ты вдруг устраиваешь такой скандал. Пресс-конференция на квартире Сахарова, открытое письмо Андропову, прямое выступление по немецкой волне, публикация в Континенте. И вот тут уж я не могу поверить, чтобы столь серьёзное обвинение не обеспокоило ни КГБ, ни ЦК и не могу себе представить, чтобы из ЦК не последовало запроса Андропову, а Андропов не вызвал этих людей и не потребовал у них письменного отчета в том, что именно они с тобой сделали. Если твое отравление выдумка, то эти люди, вероятно, доложили бы, что с тобой проведена предупредительная беседа, но никакие специальные средства воздействия не применялись. Такой отчёт мог быть не затребован только в том случае, если Андропов знал, что то, что ты пишешь, правда. Лапшу на уши. Переварив всю полученную мною информацию, я позвонил Серёге и спросил, как бы мне опять встретиться с Фроловым. Владимир Николаевич удивился Серёге, А разве вы не поняли, что Василий Алексеевич не хочет с вами встречаться? Нет, не понял. А почему же он не хочет со мной встречаться? Он считает, что все доказательства вам предъявлены, и отчёт об этом будет направлен президенту. Президент дал указание, и мы должны отчитаться. Хорошо. Я со своей стороны тоже пошлю отчёт президенту, и в связи с этим хочу спросить: Мне предъявлено доказательство чего? Моей невинности? В общем, да. Вы хотите, чтобы и я с вами согласился. Это было бы разумно. Спорить с ним было бессмысленно. Но он был передаточным извиной в качестве такового? Выслушивал меня внимательно, мои аргументы, как я заметил, улавливал и, надеюсь, передавал их дальше без искажений. Сергей Сергеевич, Воззвал я к его здравомыслию. Вы человек умный, пожалуйста, подумайте вот о чем. Предположим, я вам поверил. И в отчете о своих розысках привел все предъявленные мне аргументы и написал, что эти аргументы убеждают меня в том, что в семьдесят пятом году меня никто не травил, а вся описанная мною история есть плод моей мнительности. Это будет похоже на правду. — Мне кажется, что да, — сказал Нагин. — А как вы думаете, читатели мне поверят? — Конечно, поверят, — отозвался он охотно и с надеждой. — Нет, — сказал я, — не думаю. Читатели тоже не дураки. Я с вами спорить больше не буду, но прошу передать Фролову следующее. Факт, что мои дела сожжены, я допускаю с сомнением. Утверждение, что они сжигались как не представляющие ценности, просто лживо. То, что последнее дело сжигалось, наверное, в спешке 20 августа 1991 года, говорит о том, что оно содержало наиболее чувствительную информацию, как бы спешно заметал следы своих преступлений. Но не думаю, что полностью узамёл. В том, что не сохранилось никаких следов операции, проведённой 11 мая 1975 года не верю. Не может этого быть. Если меня никто не травил, то свидетельство это наоборот хранились бы очень бережно. Если меня никто не травил, то обязательно был какой-то запрос по этому делу и какой-то ответ. Неужели я поднял такой шум и никто не поинтересовался? Что это Войнович там плетёт и что было на самом деле? Неужели никакого запроса ни из ЦК в КГБ, ни внутри КГБ, от верхнего начальства к нижнему не было? Никакого запроса и никакого отчета? Не было, стоит на своем Серега. Ну, может, начальник управления позвонил ребятам. Что, мол, там у вас случилось? Они объяснили по телефону и все. Что там особенно разбирать? Сергей Сергеевич, а почему бы вам этих ребят сейчас все-таки не вызвать и не спросить их? Что именно они тогда со мной сделали? Он вздыхает. Владимир Николаевич, ну как же мы их можем выслать? Я же вам говорю, один вообще живёт в Казахстане, то есть в другой стране, а второй, что второй? Он всё равно не скажет. Тут уж и я вздыхаю. Сергей Сергеевич, разве у вас есть такие люди, которые вам не скажут, если вы захотите? Да что же он? Стоикий такой диссидент. Муца из Цивола, Зоя Космодемьянская. Попросите как следует, и я вас уверяю, все скажет». Наш разговор был долгим, и я спросил. «Сергей Сергеевич, а почему вы лично так уверены, что меня никто не травил? Вы считаете, что ваша организация вообще на такие дела не способна?» «Владимир Николаевич, я не буду отвечать на этот вопрос». Но так между нами, я бы ещё поверил, если бы с вами что-нибудь сделали во время оперативной разработки. Но тогда разработки ещё не было. Тогда ещё было только дело оперативной подборки. А во время оперативной подборки? Не, это невозможно. Скажите, вот дело Богатырёва. В какой стадии было, когда его трахнули по голове? Это уже разработка была или ещё только подборка? Или вы думаете, что его стукнули не ваши? — Я не знаю. — Ну, конечно, не знаете. — А могли стукнуть? Или это тоже мои фантазии? — На этот вопрос я тоже отвечать не хочу. Тут, пожалуй, пришла пора рассказать об этом убийстве, которое когда-то взбудоражило многих, но прошло почти без огласки тогда и сейчас редко поминается. Убийство Богатырева 26 апреля 1976 года был второй день Пасхи. Константин Петрович Богатырев, ожидая кого-то в гости около семи вечера, перед закрытием магазина вышел из дому купить вина. Дома оставалась мать Тамары Юльевны, которой было в той поре лет около девяносто. Через какое-то время она услышала жуткий крик. И как-то выглянула на лестничную площадку, увидела существо, которое, обливаясь кровью и пронзительно крича, ползло к ней от открытого лифта. Тамара Юрьевна, перепугавшись, попятилась и хотела закрыть дверь, но существо, обхватив её ноги, втащилось вместе с ней в квартиру, вплыло в лужу собственной крови, и только тут старуха сообразила, что существо было человеком, и больше то её сыном Костей. Скорая помощь отвезла Костю в реанимацию. Там было определено, что голова его проломлена тупым предметом, возможно, бутылкой, завёрнутым в ткань. С тех пор прошло много лет. Подробности и того, как развивались события, я тогда не записал, боясь, что никто другой этого тоже не сделал. Попробую восстановить то, что вспомнится, хотя и разрозненно. Кто-то из врачей сказал, что удар был нанесён к Косте явно профессионалом. Убийца знал точно, куда бить и с какой силой, но не знал только что у убиваемого, какая-то Костя оказалась аномально толстой. Нападение на Богатырёва переполошило весь аэропорт. То есть писателей, которые жили у станции метро с одноимённым названием. Не то чтобы им так уж была дорога жизнь Кости Богатырёва, но нападение на него делал их собственные существования не столь безопасным, как казалось до этого. Брежневские времена отличались от сталинских тем, что борьба шла в определённых рамках. Хватали, судили, сажали не без разбора, а только не соблюдавших основное правило поведения, которое на полублатном языке формулировалось так: сиди и не питькуй. Писатели это правило очень усвоили и не пьютюкали. Сами себе внушая, что это не пьютюкня, объясняются и несуют нам обитанием в мире высших замыслов и сложных вымыслов. А если и в сферах более приземлённых кого-то сажают, казнят или чего-то ещё, то, видимо, эти люди сами на то напросились по каким-то мазохистским и саморекламным причинам, желая быть в числе сажаемых и казнённых. И вдруг всем дано было однозначно понять, что не только кость у богатырёва, а любого можно вывести из мира художественных вдохновенных видений с помощью бутылки, завёрнутой в мешковину, или другим примитивным, что оскорбительно, способом. Писатели всполошились и забубнили между собой, выражая тревогу и даже недовольство тем, что власти выходят за ими же установленные рамки И нарушают неписаный договор. Уже на второй день некоторые оторвались от письменных столов, но цепили на рукава красные повязки дружинников и пошли группами по 3-4 человека обходить подъезды и другие места, где может совершиться насилие. Конечно, не все были уверены, что нападение на богатырёва дело рук КГБ. Высказывались предположения, что он, может быть, и в очереди за вином повздорил с какими-то алкашами или был прибит неразборчивыми грабителями. Но пребывавшим в таком заблуждении сразу дали понять, чтобы они подобные глупости даже и в голове не держали. Критик Владимир Рогнев был делегирован к Виктору Николаевичу Ильину. Судя по поведению Виктора Николаевича и некоторым его намекам, Он с бывшим своим ведомством в связи не потерял, поэтому в некоторых случаях к нему люди обращались не только как к секретарю Союза писателей, но и как к представителю органа. А он от имени органов отвечал. Как я слышал разговор Огнева с Ильиным был примерно таким. Кому и зачем понадобилось убивать этого тихого, слабого, интеллигентного и безобидного человека, спросил Огнев. «Интеллигентный и безобидный?» — закричал Ильин. «А вы знаете, что этот интеллигентный и безобидный постоянно якшается с иностранцами? И они у него бывают, и он не вылезает от них!» Даже в те времена, когда у людей мозги были сильно сдвинуты, многие понимали, что наказать человека за якшание с иностранцами, может, и следует. Но убивать — это все-таки слишком. «Интеллигентный и безобидный?» И уж во всяком случае, назначать за икшанье смертную казнь вряд ли станет обыкновенный бандит. Это странное высказывание Ильина укрепило многих в подозрении, что убийство было политическое и совершено, скорее всего, КГБ. Сотрудники которого и дальше не только не пытались отрицать свою причастность к событию, а наоборот. Как мне в метрополии кгбшник подмигивал, намекая Мы, мы, мы убили Попкова. Так и здесь они настойчиво, внятно и грубо наводили подозрение на себя. Тогда рассказывали, к лечащей докторице пришёл гибист и, развернув красную книжечку, спрашивал, как себя чувствует больной, есть ли шансы, что выживет, а если выживет, то можно ли рассчитывать, что будет в своём уме. Но ну, если останется дурачком, пусть живёт. Сказал он, и с тем покинул больного. Жена Кости, Елена Сурец, ходила в союз писателей, кажется, к тому же Ильину. Он и с ней разговаривал грубо и раздраженно, вникать в дело отказывался, и это тоже укрепляло людей в тех же подозрениях. Следствие велось с демонстративной небрежностью и словно бы понарошку. Придурковатый участковый Иван Сергеевич Стрельников Обошёл нескольких знакомых Богатырёва и задал им по нескольку глупых вопросов. Никаких серьёзных следователей, а тем более следователей по особо важным делам, никто, кажется, и не видел. А здесь им было бы самое место. Я дружил с Богатырёвым более или менее близк. Меня о нём никто ни разу не спросил. Хотя я в то время был уже как бы вне закона и власти меня игнорировали, но Всё же ради такого из ряда вон выходящего случая они могли и должны были как-нибудь проявиться. Вряд ли я дал бы сколько-нибудь полезные показания, но в случае убийства, да ещё столь неясного, с необнаруженными убийцами, следователь не имеет права упускать никакой ниточки. Здесь же было очевидно, что идёт не выяснение истины, а что-то другое. КГБшники не только старательно намекали на свою причастность к убийству, но, похоже, было, что даже сердились на тех, кто пытался отвести от них подозрения. Лев Копелев, например, был уверен, и уверенность эту громко высказывал, что убийство Богатырева — это обыкновенное уголовное дело. Так ему, жившему на первом этаже соседнего с Костиным дома, в один из ближайших вечеров вышибли окно кирпичом чтобы не малол чепухи и не наводил людей на ложный след Косте в самом деле общался и очень много с иностранцами У него я встречал американцев и англичан, но в основном его друзья были немцы С немцами он водился потому что был переводчиком с немецкого потому что обожал немецкий язык, немецкую литературу и самих немцев и потому что немцы время от времени дарили ему дорогие книги, а отношение к книгам у него было своего рода помешательством. Книги чужие он брал охотно, но своих не давал никому, не то что на совсем или на время, но даже дотронуться не позволял. Особенно те, дорогие, присланные или привезенные ему из-за границы. Он очень любил хвастаться этими книгами и охотно их показывал но всегда только из своих собственных рук. Да и сам часто, прежде чем взять книгу, мыл руки, как хирург перед операцией. Дружа с немцами, он порой просил их передать кому-то какое-то письмо, обычно свое и иногда чужое. Его собственные письма, я думаю, были весьма безобидного содержания. Да и другие письма тоже вряд ли угрожали безопасности советского государства. Я сам для отправки писем пользовался косвенным посредничеством раза 2-3, не больше. Формально говоря, диссидентом он не был. В своё время он подписал несколько писем протеста, и последнее было против моего исключения. Но на этом он и остановился. И если возникала ситуация, что мне при нём приходилось подписать что-нибудь едкое, он подходил ко мне и, волнуясь, говорил: "Знаешь, я это подписать не могу. Ты на меня не сердись". А я сердиться вовсе не думал. Мне эти письма самому надоели, но я их чаще всего подписывал, стесняясь отказать и еще потому, что мне терять уже было нечего. Если в КГБ на него и злились, то, может быть, только за то, что он вел себя с их точки зрения независимо, не починно. Не спрашивая начальства и не пытаясь угадать его мнение насчет того, с кем можно общаться, с кем нельзя и с кем о чем говорит. Поэтому у него и было много друзей среди иностранцев и опальных соотечественников. В их число входил Андрей Дмитриевич Сахаров, у которого Костя часто бывал. Жертва была выбрана очень точно. Костя был одновременно и многим знаком, и малоизвестен. Ясно было, что слух о его убийстве разойдётся далеко, и в то же время слишком большого шума не будет. Кроме того, Это убийство покажет колеблющимся, что с ними может быть, если они будут себя вести так, как он. Богатырев умер 18 июня. За все время нахождения в реанимации он почти не приходил в сознание, а когда приходил, то ничего вразумительного о происшедшем сказать не мог. Только однажды вроде бы прошептал жене, ты не представляешь, какие страшные вещи они мне сказали. Впрочем, очевидно, страшнее было не то, что они сказали, а что сделали. Поронили его на Переделкинском кладбище, неподалёку от Посторонка. Отпевали в тамошней церкви. Священник, желая, видимо, заодно обратить к религии столпившихся в церкви безбожников, сказал над гробом, что религия и наука друг к другу нисколько не противоречат. Существование Бога и потусторонней жизни подтверждены современными открытиями и, прежде всего, теорией относительности Эйнштейна. Он говорил долго. Не дождавшись конца проповеди, я вышел наружу. У церкви стояло большое количество иностранных автомобилей, а среди советских марок были «Волги» и «Жигули», прикативших на шаваш гибистов. Сами они толкались среди народа и прятались, как обычно, и они были виноваты. Это я уже не первый раз такое видел, словно черти в кустах. Среди людей, стоявших в церкви и около, было много известных. Ко мне подошел корреспондент Франкфуртер-Альгемейна-Цайтунг Герман Пёрцген с блокнотом и стал спрашивать. «Рядом с Сахаровым это кто? Боннер? А Ахмадулина с кем? С Мессераром? А Чуковская тоже приехала? А Евтушенко здесь нет?» Недалеко от входа в церковь на лавочке сидел Александр Межеров. Я его спросил, почему не видно Евтушенко. А в небе бебе спокойтесь. Как только появятся телевизионные камеры, так возникнет и Евтушенко. Меня поразила точность предсказания. Когда начали выносить тело из церкви, появилась команда телевизионщиков. Я вспомнил слова Межерова и стал искать глазами Евтушенко. Но найти его оказалось легче лёгкого. Он был первым среди несущих гроб, и, наверное, на каких-то экранах показан был крупным планом в качестве главной фигуры события. Гроб несли по узкой, кривой и скользкой дорожке. КГБшники с шорохом сыпались из кустов и направляемые неким предводителем, который был хром из золотыми зубами, что делало его ещё больше похожим на чёрта. Шокали затворами фотоаппаратов с блицами, чтобы было заметнее, и снимали происходящее кинокамерой. Часто приближали её вплотную к лицам наиболее им интересных людей. Многочисленность народа и присутствие КГБшников делали обстановку нервозной. Было предощущение того, что вот-вот произойдёт что-нибудь крайне непристойное, может быть, даже и страшное. Начали те речи Не помню, кто что говорил. Я до того ни разу ни на чьих похоронах не выступал и в этот раз не собирался. Но присутствие КГБшников и их разнуздленность подтолкнули меня. Я подошёл к краю могилы и сказал примерно вот что. Когда-то Константин Богатырёв был приговорён к смерти за покушение на Сталина, на которого он не покушался. Потом он был помилован. И смертную казнь ему заменили 25 годами лагерей. Срок этот полностью богатырёв отсиживать не пришлось. После смерти Сталина его освободили и реабилитировали. Но он не очень доверяя судьбе, с тех пор постоянно ждал, и это распространённый среди бывших лагерников синдром, что его в любой день могут арестовать и отправить в лагерь для отбытия неистёкшего срока. Совсем недавно мы, его друзья, в его квартире отмечали окончание этого срока. Мы еще не знали, что тот первый приговор к смертной казни кто-то восстановит, и что он так скоро будет приведен в исполнение. Совершилось преступление, участники которого и тот судья, который выносил свой приговор, и те палачи, которые двадцать пять лет спустя его исполнили. Я думаю, что убийцы сейчас здесь, между нами. И я хочу им сказать, что убивая ни в чём не повинного чистого человека, они к высшей мере наказания приговорили прежде всего самих себя. Они в себе убили всё человеческое и перестали быть людьми. Я закончил свою речь обычными в подобных случаях словами чтобы богатырёв останется живым в нашей памяти и в своих стихах. После чего один из поэтов сказал, что насчёт стихов я загнул лишнего. Стихи у богатырёва слабые, и о них лучше было не упоминать. А один критик сказал, что после такой речи мне, пожалуй, самому не сносить головы. А Евгений Втушенко опять не упустил случая меня угрызть и сказал Владимиру Корнилову, что богатырёв был скромный, порядочный человек, а Войнович превратил его похороны в политический митинг. Последним выступал, если не ошибаюсь, поэт Виктор Урин. Он сначала прочёл свои стихи по бумажке, а потом, когда опускали гроб, бросил бумажку в могилу. Сейчас мне это не кажется удивительным. Но тогда я не мог понять, почему убийство богатырёва вызвало такой слабый отклик на Западе. Я внимательно слушал все западные радиостанции и только по немецкой волне поймал невнятный рассказ, упомянутый у мной выше Пёрцгена, о похоронах Кости. Даже не столько о самих похоронах, а о том, какие важные люди на них присутствовали.